Превращение тюремного охранника Айвена Фредерика в заключённого номер 789689. Стараясь писать эффект люцифера, мы стремились понять трансформации человеческого характера. Возможно, одна из самых кардинальных и редких из всех мыслимых трансформаций происходит с человеком, когда-то обладавшим властью тюремного охранника, а теперь оказавшегося в положении бесправного заключенного. К сожалению, именно так случилось с этим прекрасным надзирателем, преданным солдатом и любящим мужем. Жесткий приговор военного суда и последующее жестокое обращение в тюрьме сокрушили и почти сломили его волю. Чип Фредерик превратился в номер 78-96-89 в заключенного тюрьмы на Орхаус-Роот штрафных казарм армии США в Форте Ливинворт. После суда в Багдаде Чипа перевели в Кувейт, где он был помещён в камеру одиночного заключения, хотя не представлял опасности для себя или окружающих. Он говорит, что тамошние условия напомнили ему блок Одина в Бугрейп, но когда он оказался в Форте Ливинворт, стало ещё хуже. Теперь, когда все испытания для «семерки» и «Забу Грейб» оказались позади, ситуация улучшилась. В тюрьме Чип собирается пойти на курсы парикмахеров, чтобы научиться новому ремеслу, ведь он больше не сможет работать в исправительных учреждениях. Я хотел бы восстановиться в армии, вернуться и доказать, что я этого достоин. Я никогда не сдавался, я всегда хотел что-то изменить. Я был абсолютно готов умереть за свою страну, свою семью и своих друзей. Я хотел совершить что-то важное. Я горжусь тем, что почти всю жизнь служил своей стране». Замечаете параллели с заключенным Стэнфордского тюремного эксперимента Стью-8-19, который хотел вернуться в нашу тюрьму и доказать товарищам, что он не был плохим заключенным? Это также напоминает классический социально-психологический эксперимент, который показал, что лояльность по отношению к группе тем выше, чем серьезнее инициация для вступления в нее. Заключительные замечания. В следующей главе мы отвлечемся от солдат, оказавшихся в бесчеловечной поведенческой ситуации, и рассмотрим роль системы, которая и создала условия, чтобы, чтобы с собственствовавшей злоупотреблением и пыткам в тюрьме Абу-Грейб и во многих других военных тюрьмах. Мы исследуем всю сложность системных влияний, ставших причиной возникновения и развития культуры злоупотреблений. Сначала мы рассмотрим основные выводы нескольких независимых следственных групп. Мы увидим, в какой степени их отчёты учитывают влияние системных переменных. Например, недостатки руководства отсутствие соответствующего обучения, нехватку ресурсов и приоритет признания над допросами как основных причин того, что происходило во время ночных смен в тюрьме Абу-Грейб. Затем мы изучим отчёты правозащитной организации Human Rights Watch о расследованиях сходных и даже худших злоупотреблений, о которых сообщили офицеры элитной 82-й воздушно-десантной дивизии в Ираке. Мы расширим наш поиск и исследуем, каким образом военное и государственное руководство США способствовало злоупотреблениям в других военных тюрьмах в разгар войны с терроризмом и войны с повстанцами. В этом нам помогут интервью и теоретический анализ, приведённые в документальном фильме телеканала PBS Вопрос пыток The Question of Torture из телесериала Fort Line вышел в эфир 18 октября 2005 года, в котором подробно рассматривается роль администрации Буша и военного руководства. Сначала они санкционировали пытки в тюрьме залива Гуантанамо, а потом перенесли эти методы в тюрьму Абу-Грейп и далее. От роли учёного бихевиориста, ведущего психологическое расследование, которое я играл в этой главе, я перейду к роли обвинителя Я обвиню некоторых военных руководителей в злоупотреблении властью и в узаконивании пыток в тюрьме в заливе Гуантанамо и последующем экспорте этих приемов в тюрьму Абу Грейб. Именно военное командование поощряло военную полицию и военную разведку использовать пытки, называя их облагороженными терминами. При этом оно оказалось неспособно обеспечить командование, контроль, ответственность и соответствующее обучение, необходимые военным полицейским, охранникам ночной смены в блоке 1А. Я буду утверждать, что таким образом высшее командование виновно и в грехе действия, и в грехе бездействия. Устроив гипотетический суд над системой, мы посадим на скамью подсудимых президента Буша и его советников и рассмотрим, какова их роль в возвращении пыток как приемлемого и даже необходимого средства в повсеместной и неопределенной войне с терроризмом. Они также обвиняются в том, что не соблюдали по отношению к пленным повстанцам и другим иностранцам, находившимся под военным арестом, гарантий, обеспеченных Женевскими конвенциями. Министр обороны Рамсфельд обвиняется в создании центров допроса, где задержанные подвергали чрезвычайно жестоким злоупотреблениям с сомнительной целью добиться от них признаний и информации. Вероятно, он также несёт ответственность за другие нарушения нравственных норм, присущих нашей стране, таких, например, как аутсорсинг пыток в важных задержанных в другие страны в рамках правительственной программы чрезвычайной выдачи. Extraordinary rendition Я намерен показать, что начало злоупотреблением положила именно система. От Буша до Чейни, Рамсвельда и вниз по всей цепочке. Если это так, то нам, как демократическому обществу, нужно очень много сделать, чтобы в будущем подобные злоупотребления не повторились. Для этого необходимо добиться, чтобы система изменила структуру и политику центров допроса. Конечно, я понимаю, что некоторым слушателям могут показаться натяжкой параллели между нашим небольшим Стэнфордским экспериментом в искусственной тюрьме и жестокой реальностью тюрьмы в зоне боевых действий. Но здесь важным не фактические различия, а основные психологические движущие силы, сходные в обеих ситуациях. Примечание. Один офицер сказал мне: Я сам говорил, это Стэнфорд, описывая необычное садистское поведение со стороны тех, кто командует другими. Кроме того, несколько независимых исследований также провели параллели между двумя тюрьмами. Это сделано, например, в отчёте Шлезенгера. Мы цитировали его в начале главы, а также в отчёте бывшего криптолога военно-морских сил Алана Хенсли. В своём анализе поведения солдат обвинённых в злоупотреблениях. Он приходит к следующему выводу. В случае с Abu Grape модель, подробно описанная в исследовании Зимбарда, построенная практически на таких же факторах и созданная в результате анализа эмпирических данных, была хорошо известна, и она могла с определённой точностью предсказать эти события без всякого сознательного умысла со стороны участников. Примечание. Алан Хенсли, сертифицированный эксперт по травматическому стрессу и представитель Американской академии экспертов по травматическому стрессу, которая проводит психологическое консультирование и является советником по антитеррористическим акциям федерального правительства. Хенсли, докторант Университета Капелла со специализацией по посттравматическим стрессовым расстройствам активно изучал злоупотребление в тюрьме Абу Грейб. Хенсли отмечает, надежность утверждений, высказанных в этом докладе, может быть установлена с помощью такого же анализа с участием репрезентативной выборки со стороны ответчика. Положительная корреляция подобных данных может указывать на валидность эффекта Зимбарда в исправительном учреждении Абу Грейб. Таким образом, объясняя ненормативное поведение. Этот этап нашего путешествия я хочу закончить словами руководителя багдадского бюро журнала Ньюсвик Рона Нордленда. Вот что пошло не так, по его мнению, во время войны, начавшейся с благих намерений. Что пошло не так? Многое, но поворотным пунктом стал скандал в Абу Грейб. С апреля 2004 года миссия по освобождению Ирака превратилась в отчаянную попытку исправить допущенные ошибки. Издевательства над заключёнными в тюрьме Абу-Грейб вызвали враждебность широких слоёв населения Ирака, но ничего не получилось. Нет никаких доказательств, что все эти унижения и злоупотребления спасли жизни хоть одному американцу или помогли поймать хоть одного настоящего террориста, несмотря на все утверждения военных о том, что в этой тюрьме были получены важные разведывательные данные.